26. Окей, Рент, попробуй теперь. Майкл лежал на спине, тиснувшись в узкую щель между полом и основанием компрессора. Услышал, как открывается клапан, а потом, как газ пошел по трубе. Что слышно? Похоже, держит. Не вздумай у меня свистеть, подумал Майкл. Я с тобой уже половину этого утра копаюсь. Нифига, давление падает. Чтоб тебя! Он проверил все соединения, какие только в голову пришли. «Где там газ уходит? Черт его, дери! Черт с ним! Выключай!» Извиваясь, Майкл вылез. Они были на нижней технической палубе. С помоста у них над головами раздавались грохот ударов металла о металл, трески шипения дуговой сварки и голоса людей, перекликающихся друг с другом. Все это усиливалось акустикой огромного машинного отделения. Майкл не видел солнечного света уже 48 часов. Есть мысли? спросил он Ренда. Тот стоял, засунув руки в карманы. Было в его лице нечто сродни коню, небольшие глаза, слишком маленькие для мощного лица, грива волнистых черных волос, густых и практически без седины, несмотря на возраст. Более 45 Спокойный и надежный Ренд. Он никогда не говорил ни о жене, ни о подружке и к шлюхам, что у Данка, не ходил. Майкл не расспрашивал его на этот счет, поскольку его это волновало в последнюю очередь. «Может, где-то в нагнетателе», – предположил Рент. «Ну туда фиг залезешь». Майкл задрал голову в сторону помоста. «Где пластырь?» – заорал он в расчете, что его кто-нибудь услышит. «Настоящее имя пластыря?» Было Байрон Жуманский, а прозвали его так за квадратное пятно светлых волос посреди угольно-черной щетины остальных. Как и многие работающие у Майкла, он вырос в приюте, отслужил в армии, походу слегка научившись разбираться в моторах, а потом работал в гражданском отделе механиком. У него не было родственников. Он не женился и не выказывал к этому никакого желания, не имел вредных привычек, о которых было бы известно Майклу, Ничего не имел против уединенной жизни, говорил мало, приказы выполнял, не жалуясь, да и вообще работать любил. Иными словами, идеальный человек для той работы, которую затеял Майкл. Жилистый, ростом метр шестьдесят, он целыми днями лазал по тем отсекам корабля, где другому было бы и вздохнуть-то сложно. Майкл и платил ему соответственно, хотя и другие на зарплату не жаловались. Каждый цент, который Майкл получал с Винокурин, шел на Бергенсфьорд. Наверху появилась голова, Вер. Сдвинув маску сварщика на макушку, он поглядел на Майкла. «Кажется, на мостике был. Пошли кого-нибудь за ним». Майкл наклонился за сумкой с инструментом, и тот Рент легонько хлопнул его по руке. «У нас гости». Майкл поднял взгляд. По лестнице к ним спускался Данг. Майкл нуждался в нем, как и Данк нуждался в Майкле. Однако отношения у них были сложные. Данк считал Бергенсфьорд ненужной блажью – хобби, на которое Майкл время гробит, когда мог бы заняться чем-то, что принесло бы побольше денег боссу. И тот факт, что он даже ни разу не спросил, зачем Майклу вдруг понадобилось отремонтировать 200-метровое грузовое судно, ярче всего говорил об ограниченности его ума. «Чудесно», – сказал Майкл. Не хочешь, чтобы я ребят собрал? Он что-то злой на вид. Поди угадай. Рент ушел, дойдя до низа лестницы, Данк остановился и упер руки в бедра, оглядывая все вокруг с усталым раздражением. Татуировки на его лице резко обрывались там, где раньше была граница волос. Тяжелая жизнь не сделала ему скидок в плане старения, однако у него до сих пор было телосложение танка. Ради забавы он мог приподнять пикап за бампер. «Чем могу помочь, Данк? Данк улыбнулся. Его улыбка всегда вызывала у Майкла ассоциацию с пробкой в бутылке. «На самом деле, надо бы мне почаще сюда спускаться. Я половины не знаю всей этой хрени, что здесь стоит. Вот, например, те штуки. Насосы водяного охлаждения. И что они делают?» И так где не задался, а тут еще с этим разбирайся. Это техника, это не твое. Как думаешь, Майкл, зачем я здесь? Опять игра в угадайку, детсад. Внезапно заинтересовался морскими ремонтными работами? Данг жестко поглядел на Майкла. Я здесь, Майкл, потому что ты не выполняешь свои обязанности передо мной. Открыли для заселения мистик, значит, будет спрос. Мне нужен новый бойлер, работающий. Не потом. Сегодня. Майкл снова запрокинул голову к помосту. Пластырь они нашли еще? Ищем. Он снова повернулся к Данку. Какой же бы чара. На нем бы пахать. Я сейчас типа занят. Позволь мне напомнить тебе наш уговор. Ты колдуешь с винокурнями. Я отдаю тебе 10% в прибыли. Сложно забыть. «Было бы хорошо сегодня найти!» – крикнул Майкл в сторону помоста, и в следующее мгновение оказался прижатым к переборке. Предплечье Данка уперлось ему в горло. «Теперь я удостоюсь твоего внимания!» Широкий нос с пористой кожей был в считанных дюймах от лица Майкла. Его обдало кислым, как старое вино дыханием. «Потише, Амиго, давай не будем делать этого при детишках!» «Ты на меня работаешь, будь ты проклят!» «Позволю себе заметить. Может, сейчас тебе и кажется правильным мне шею сломать, но бухла у тебя от этого больше не станет». «Все в порядке, Майкл?» Позади Данка стояли Рент и двое других, Фастау и Веер. Рент держал в руке большой гаечный ключ, двое других – по куску трубы. Держали нарочито небрежно, будто подобрали это по ходу работы. Просто небольшое недопонимание ответил Майкл. «Как думаешь, Данк? Нам же здесь не нужны проблемы. Ты удостоился моего внимания». Предплечье Данка еще сильнее надавило ему на горло. «Твою мать!» Майкл глянул через плечо Данка на Вера и Фастау. «Вы двое идите, проверьте винокурни, посмотрите, что там делается и доложите мне. Поняли?» Посмотрел на Данка. «Все заметано. Слушаю тебя внимательно». «Двадцать лет». «Достала меня это твоя чушь, это твое хобби». «Отлично, понимаю твои чувства, был неправ. Новые бойеры поставить и запустить, не вопрос». Данг продолжал зло смотреть на него. Сложно было сказать, как все обернется, но в конце концов он, напоследок еще раз толкнув Майкла, сдал назад, повернулся к людям Майкла и пригвоздил их взглядом. «Вы трое, поосторожнее». Майкл сдерживал кашель, пока Данк не ушел достаточно далеко. Иисусе, Майкл, сказал Рент, уставившись на него. О, ладно, он просто сегодня не в духе. Еще остынет. Вы двое работайте дальше. Рент, ты со мной. Верно нахмурился. Так ты не хочешь, чтобы мы на винокурне шли? Нет, сам займусь, позже. Они ушли. Не стоило тебе его провоцировать, сказал Рент. Майкл снова закашлялся. Чувствовал себя немного глупо, хотя, с другой стороны, ситуация его порадовала. Странным образом. Приятно, когда люди ведут себя искренне. Нигде не видел Грира. Этим утром он снова отправился вверх по каналу. Значит, день кормежки. Майкл всегда нервничал в такие моменты. Эми все так же пыталась убить Грира каждый раз, но тот стоически приносил это. Кроме Ренда, который был с ними с самого начала, никто из его людей не знал эту сторону дела. Эми, Картер, Шеврон Маринер, бутыли с кровью, которые Грир исправно приносил туда каждые 60 дней. Рэнд огляделся. «Как думаешь, сколько еще у нас времени до того, как зараженные вернутся?» Тихо спросил он. «Наверное, уже скоро». Майкл пожал плечами. «Не то, чтобы я не благодарен тебе». Все мы благодарны, но люди хотят быть готовы. И если они будут выполнять свою чертову работу, мы уйдем намного раньше, чем это случится. Майкл вскинул на плечо сумку с инструментами. И пусть нахрен кто-нибудь все-таки найдет пластыря. Пожалуйста, я не хочу все утро прождать. Когда Майкл наконец выбрался из чрева корабля, был уже вечер, колени подгибались, шея тоже болела, утечку они так и не нашли. Но он найдет ее. Обязательно. Он всегда добивался своего. Найдет эту утечку. Другие найдут каждый ржавый винт и каждый оборванный провод среди миль кабелей и проводов Бергенсфьорда. И уже скоро, через считанные месяцы, они смогут зарядить аккумуляторы и сделать прогон двигателей. Если все пойдет как надо, они будут готовы. Майклу нравилось представлять себе этот день. Работают насосы, вода льется в док, открывается шлюз, и Бергенсфьорд всеми своими двадцатью тысячами тонн грациозно скользит в море. Целых двадцать лет Майкл не думал ни о чем другом. Связаться с цеховиками было идеей Грира. Гениальной на самом деле. Им были нужны деньги. Очень много денег. Что они могли продавать? Через месяц после того, как он показал Гриру газету с Бергенсфьорда, Майкл оказался в задней комнате заведения, известного под названием «Дом кузена», сидя за столом напротив Данка Уизерса. Майкл знал, что это человек буйного нрава, лишенный совести и движимый исключительно практическими потребностями. Жизнь Майкла для него ничего не значила, как и любого другого человека. Но репутация Майкла шла впереди него, И он хорошо подготовился. Ворота открыли. Скоро люди потоком хлынут в поселение. Это создаст множество возможностей, подчеркнул Майкл. Но хватит ли у торговцев мощностей, чтобы удовлетворить быстро растущий спрос? Что скажет Данк на то, если Майкл поможет ему утроить, нет, учетверить производство? Что также может гарантировать непрерывную поставку боеприпасов? И более того, что если Майкл знает место, где торговцы могут действовать в абсолютной безопасности, в недосягаемости военных и гражданских властей, имея при этом быстрый доступ к Кервилу и поселениям, что в целом позволит Данку разбогатеть больше, чем он может себе представить? Так появился на свет перешеек. Поначалу они потеряли очень много времени. Прежде чем Майкл смог хоть один болт затянуть на Бергенсфьорде – Ему пришлось завоевывать доверие этого человека. Он три года руководил постройкой огромных винокурин, тех, что сделают Данка Уизерса легендой. Майкл прекрасно понимал цену этому. Сколько еще людей потеряют зубы и прольют кровь в драках? Сколько еще тел бросят в переулках? Сколько еще жены детей будут избиты и даже убиты? И все из-за той отрабы для мозгов, производства которое он создает. Он старался не думать об этом. Значение имел лишь Бергенсфьорд. Он имел свою цену, которую приходилось платить кровью. И все это время он готовил почву для своего настоящего дела. Начал с рабочих нефтеперегонного завода. Осторожно расспрашивал. Кому скучно? Кто не удовлетворен работой? Кому на месте не сидится? Первым стал Рент Хорган. Он и Майкл не один год проработали на заводе вместе. Потом нашлись другие. Майкл собирал их отовсюду. Грир мог уехать на пару дней и вернуться с человеком, у которого не было ничего, кроме вещмешка и обещания пять лет работать на перешейке в обмен на столь неслыханное жалование, что этого хватит ему на всю оставшуюся жизнь. Постепенно народ набирался. Вскоре у них было 54 человека. Крепкие люди, которым было нечего терять. Майкл уловил закономерность. Деньги влекут, однако этих людей на самом деле притягивало нечто неосязаемое. Великое множество людей влачит жизнь, не имея ощущения цели в ней. Один день не отличить от другого, лишенного всякого смысла. Когда Майкл показывал Бергенсфьорд очередному новичку, то каждый раз видел, как меняется его взгляд. Здесь происходило нечто выходящее за пределы обыденности, нечто из прежних времен – предшествовавших нынешнему ничтожеству человечества. Майкл давал этим людям прошлое, а вместе с ним и будущее. «Мы действительно собираемся отремонтировать это?» – всегда спрашивали они. «Не это, а его!» – поправлял Майкл. «Нет, мы собираемся его не отремонтировать, а разбудить. Это срабатывало не всегда». Всякий раз по прошествии трех лет, когда Майкл уже был уверен в преданности конкретного человека, он уводил его в рабочий домик и говорил с ним наедине, рассказывал все плохое, что ему известно. Большинство воспринимало это нормально. Первоначальное недоверие, попытка договориться с мирозданием, требование предоставить доказательства, которые Майкл отказывался предоставить, сопротивление, на смену которому приходило принятие а потом и мрачная благодарность. В конце концов, они останутся в живых. Что же до тех, кто не выдерживал трехлетнего срока или испытания разговором? Что ж, не повезло. Об этом заботился Грир. Майкл держался в стороне от этого аспекта их дела. Они были окружены водой. Пропасть тут несложно. Тебя потом и не вспомнит никто. Два года ушло на ремонт дока. «Еще два. На то, чтобы откачать воду из корпуса и спустить его на воду. Пятый год. На то, чтобы вернуть корабль в док». Тот день, когда они завели корабль на опоры и откачали воду из дока, стал для Майкла самым тревожным. Опоры могли выдержать, а могли и не выдержать. Корпус мог сломаться, а мог и не сломаться. Тысячи проблем, которые могли возникнуть или не возникнуть. Второго шанса у них не было». Когда между поверхностью уходящей воды и корпусом появилась полоска света, все взорвались радостными криками, однако Майкл испытал иные чувства. Он ощутил не облегчение, а обреченность. Спустился на дно дока в одиночестве. Все умолкли и глядели на него. Вода еще была ему по щиколотку. Он подошел к кораблю, осторожно, будто некой древней священной реликвии. Оказавшись вне воды... Корабль приобрел совершенно иной вид. Его невероятные размеры поражали. Обводы корпуса ниже батерлинии были почти что женственными, мягкими. В носовой части торчала огромная бульба, похожая на наконечник гигантской пули. Майкл прошел под кораблем. Над ним нависал весь его вес, будто гора. Протянув руку, он коснулся корпуса. Холодный, но он ощутил будто гудение, будто корабль дышал, как живой. Его охватило чувство уверенности. Вот его судьба. Все прочие варианты его дальнейшей жизни исчезли. До самого смертного часа не будет у него другого дела. С тех пор Майкл не покидал Перешеек, разве что выходил в море на Наутилусе. Нечто вроде солидарности, но в глубине души он понимал истинный смысл этого. Больше ему негде быть. Он пошел на корму и стал ждать Грира. Дул сырой мартовский ветер. Перешеек, часть прежнего портового комплекса, протянулся вглубь канала на четверть мили к югу от Ченнел-Бридж. Сотни ярдов от берега стоял на якоре Наутилус. Корпус все еще в порядке, парус крепкий. Глядя на яхту, Майкл ощутил нечто вроде предательства. Он уже несколько месяцев не выходил в море. Яхта была предвестником. Если Бергенсфьорд стал ему женой, что Наутилус был девушкой, которая показала ему, что такое любовь. Он услышал шум мотора прежде, чем увидел катер, который пыхтя шел по бридж в серебристом утреннем свете. Майкл спустился к вспомогательному причалу в тот момент, когда Грир подвел туда катер. Грир бросил Майклу швартов. Как оно? Грир пришвартовал катеру кормы, отдал Майклу винтовку и забрался на пирс. Ему было чуть больше 70. Старел он, подобно могучему быку. Только что он пыхтел и фыркал, глядя, как тебя на рога поднять. И вдруг он уже лежит в поле, и над ним кружат мухи. «Что ж, она тебя не прибила? Это плюс», – добавил Майкл. Грир снова не ответил. Майкл ощутил, что он чем-то обеспокоен. Визит прошел не так, как надо. «Луций, она хоть что-нибудь сказала?» «Сказала? Ты же знаешь, как с этим дело обстоит». «На самом деле не слишком». Грир пожал плечами. «Это сродни ощущению. Моему. Ее ощущению. Может, это вообще мне кажется». Майкл не стал настаивать. «Я тебе еще кое-что хотел сказать. У меня сегодня с Данком небольшая размовка вышла». Грир сматывал канат. «Сам знаешь, какой он. К завтрашнему дню все забудет». «Я не думаю, что на этот раз забудет. Скверно все вышло». Грир поднял взгляд. «Я сам виноват. Сам его подначил». «Что случилось?» Он спустился в машинное. Вся эта обычная хрень насчет винокурин. Ренду и двоим другим едва не пришлось его оттаскивать. Грир нахмурился. «Надоело уже все это. Знаю, он начинает создавать проблемы». Майкл помолчал. «Возможно, время пришло». Грир молчал, внимательно слушая его. «Мы уже об этом говорили». Грир задумался, а затем кивнул. «Учитывая обстоятельства, возможно, ты прав». Они начали пересчитывать людей. На кого можно положиться, на кого нет. Кто где-то посередине. С кем надо вести себя осторожно. «Тебе надо пока вести себя потише», — сказал Грир. Рен, и я все устроим. Тебе лучше знать». Загорелись прожектора, заливая док ярким светом. Майклу придется работать и ночью. «Главное, приведи в порядок корабль», – сказал Грир. Сара подняла взгляд, сидя за столом. В дверях стояла Дженни. «Сара, тебе стоит это увидеть». Сара спустилась на первый этаж и пошла следом за ней в отделение. Дженни отодвинула занавеску. ВС нашли его в переулке. Сара не сразу узнала своего зятя. Его лицо было разбито в вместиво. Обе руки в гипсе. Они вышли. Я поняла, кто он, только когда карту увидела. Где Кейт? Во вторую сегодня работает. Время почти четыре. Кейт может прийти в любой момент. Отвлеки ее. Что хочешь, чтобы я сказала? Сара на мгновение задумалась. Отправь ее в приют. Им не пора было врача вызывать? Не знаю. «Выясни это. Давай». Сара снова вошла в отделение. Когда она подошла к Биллу, тот поглядел на нее. В его глазах было понимание, что теперь ему станет еще хуже. «Окей. Так что случилось?» – спросила она. Он отвернулся. «Я в тебе разочаровалась, Бил. «Я типа понял», – одними губами ответил он. «Сколько ты им задолжал?» Он сказал и Сара тяжело опустилась на стул рядом с кроватью. «Как ты мог вести себя настолько глупо? Черт побери!» «Я не думал, что так выйдет. Ты понимаешь, что они убьют тебя? Возможно, мне следует позволить им это сделать». Она с удивлением увидела, что он плачет. «Блин, вот только этого не надо», — сказала она. «Ничего не могу поделать. Из его распухшего носа текли сопли. Я люблю Кейт, люблю наших девочек». «Мне очень, очень жаль. Правда. Слезами горю не поможешь. Сколько они тебе времени дали, чтобы ты деньги вернул? Я смогу заработать. Только один вечер поиграть. Много не надо, только чтобы начать». «И что, Кейт на такое покупается?» «Ей не стоит этого знать. Это был риторический вопрос, Билл. Сколько у тебя времени?» «Как обычно, три дня». «И что в этом обычного?» «Ладно, можешь не отвечать». Она встала. «Не говори Холису, он меня прибьет. Имеет право». «Мне жаль, Сара. Я облажался, знаю». Вбежала Дженни, запыхавшаяся. «Окей, похоже, она поверила». Сара поглядела на часы. «У тебя есть час, Билл, прежде чем придет твоя жена. Предлагаю тебе сказать все на чистоту и просить прощения». Билл был в ужасе. «Что вы собираетесь делать?» Меньше того, что ты заслужил.